Собой <dizendo> Как заведённый Бросаю за ним Тебя За собой С баката фотомоделей доведены до отчаяния Я наблюдаю Как вечер рисуется Сонные улицы Одно раз очарование Ты меня раздеваешь Твои телефоны прослушают улицы Твои кавалеры в подъездах тусуются Меня согревает молчание Вечер не будет моим Утро не будет тобой Как заведенный, бросаясь за ним Взрываюсь на взлёте, мне так хочется нежности Без тормозов, безоговорочно Меня не пугает твои неизбежности Но тебя не нужны эти истории Прошлого нет, и снова как выстрелы Мы рассекаем без опоздания Нас Ви джаный, бросай за념. Тебя за собой. Тебя за собой. Эй, меня внимают. я человечески. Меня внимают. Не человечески. Меня внимают. Меня человечески. Меня внимают. Не человечески.